Глава 13. Подробные истории. Слушай, Костя, я благодарен за то, что ты приехал за мной, и за врача тоже, но я не пойму, почему мой долг, судя по твоим же описаниям, вдруг вырос, спросил я спустя несколько минут. Видишь ли, Эльфин, я только что передал боссу очень ценную информацию, уверен, он сможет выжить из ситуации огромную выгоду, начал объяснять Костя. Но я не сказал ему ещё более ценную информацию, которая стоит гораздо дороже. То есть я лишил своего босса потенциальной прибыли. Но кроме этого, я мог бы рассказать о твоей чудесной победе ещё парочке ребят. Знаешь, после этого я мог бы начать новую жизнь, Эльфин. Однако, как мне кажется, если просто понаблюдать за тобой, а ещё лучше иметь тебя в должниках, я смогу получить нечто куда большее. «Жадность, знаешь ли, еще никого до добра не доводила», — буркнул я. «А это и не жадность. Это моя доброта. А еще умение смотреть в будущее. А еще я рискую. Если кто узнает об этом моем решении, у меня и проблемы могут образоваться. Поэтому я надеюсь, болтать о произошедшем вы не станете. А даже если у вас будут спрашивать... Знаете ли вы Тобиаса Сангиса? Вы будете делать максимально глупые лица и отвечать, что впервые слышите такое забавное имя. Ясно? Ты в любом случае получил свою выгоду, отметился перед боссом, вместо ответа проворчал я. Это аванс, усмехнулся Костя. Надеюсь, ты меня не разочаруешь. А у меня чутьё на авантюры со сверхприбылями. Сказав это, парень похлопал по рулю и рассмеялся. Какая авантюра? Ты ведь ничего не делаешь. Ты просто никому не скажешь обо мне, возмутился я. Поверь мне, Эльфин, порой это самое трудное и ценное, что ты можешь сделать, рассмеялся парень. Я промолчал, а Костя добавил: "И ещё, Ордин говорит, что ты параллельно работаешь с каким-то вампиром. Рекомендую посоветоваться на предмет вендетты от со общества кровососов. Уверен, рано или поздно за тобой придут". А вот это его дополнение заставило меня напрячься. Почему-то я сам об этом не подумал. Если Вацлава почувствовала метку Крама, то почему она не должна почувствовать, что я сжигал голову Сангиса? Хотя с другой стороны, тот же Сангис на метку никак не отреагировал. Может, стоит лучше с Вацлавной на этот счёт пообщаться. Наконец мы добрались до места назначения, и Костя принялся помогать мне выбраться из машины. Боря в свою очередь помог Гури. Погоди-ка, произнёс Костя, привалив меня к машине. Стоять можешь? Попробую, ответил я, хоть колени и дрожали. Отойдя на пару шагов, Костя обернулся и окинул меня взглядом. Э-э, а Луи это как огорчится, покачал он головой. Быстро ты с его костюмом разделался. Я хотел было что-то ответить, но Костя быстрым шагом направился к углу дома. Спустя пару минут он появился в окружении троих эрков. «Не, мистер Человек-Костян», — произнес один из эрков, когда Костя указал на меня. «Мы с Альфами дел не имеем. Потом проблем не оберешься. Вы его лучше сами выносите, и желательно в другом районе. Да его не вынести надо, а отнести. Он еле на ногах держится. А вы вон какие здоровяки!» «И, к слову, этот полуэльф — крайне уважаемая личность. Смотрите, чтобы с ним ничего плохого не произошло». Сказав это, Костя подмигнул мне. «Так что, его как короля, что ли, нести нужно?» Огрызнулся Эрк, демонстративно сложив руки на груди. Костя нехорошо сощурился, и я подумал, что он сейчас начнет в них стрелять. «Не как короля», — вперед выступил Гори. «Он сегодня спас мне жизнь». И сам при этом пострадал. Я бы донёс его, но сам еле держусь. Я тебя здесь раньше не видел, посмотрел Эрк на Гори. Тебя как звать? Гор и Горак, ответил он, выпятив грудь. Смотрю, у тебя клыка нет, перед обществом провинился, сощурившись, продолжил расспросы Эрк. Было видно, что кости не имётся, но тот держал себя в руках, терпеливо слушая диалог Эрков. «Нет», — покачал головой Гори. «Тот, кто это сделал, мертв. Благодаря ему», — он кивнул на меня. «И что, ты теперь ему служишь, господин твой?» — хмыкнул Эрк. «Нет», — вмешался я, — «он мой друг». Повисла тишина. «Не по понятиям это эльфам помогать», — наконец выдавил из себя один из эрков, что привел Костя. «Он полуэльф», — буркнул Боря. Давай, одна парни, давайте поможем, не переломимся, произнёс отёрк, который до этого говорил с Гори. Ну и помогайте, я на такое подписываться не собираюсь, рыкнул другой, что был против помощи. Развернувшись, он пошёл обратно за угол дома. Ну, вижу, вы здесь сами разберётесь, произнёс Костя. У меня дел вагон, чувствую, сейчас Брок ещё задач накидает. Всё, бывайте. Он спешно пожал всем руки. Затем подпёр меня плечом и подозвал рукой помощников. Подхватывайте, парни. Стоило мне перекочевать в руки Эрков, как Костя сразу же обошёл машину и распахнул водительскую дверь. Ну всё, будьте дома, гулять не уходите. Доктор обещал всё скоро приехать, оставил он последние инструкции напоследок. Запрыгнув на сиденье водителя, Костя почти сразу тронулся с места. Повисла очередная пауза. Я, в общем, там живу, кивнул я головой на подъезд. Поможете добраться, буду благодарен. Ты здесь живёшь? спросил Боря, округлившимися глазами оглядывая коридор к квартире и не решаясь войти. Мне показалось, он испугался того, что сейчас придут настоящие хозяева. Да, здесь, усмехнулся я, сидя на полу в коридоре. Эрки, что помогли мне подняться, уже ушли. причём когда они поняли в какой квартире я живу, от чего-то заволновались. Похоже просочились слухи о том, что здесь эльфы бьют ёрков молотками. Я правда только сегодня должен был сюда переехать. Как раз хотел вещи в дедуме забрать. В общем, не забрал, вздохнул я. Боря помог мне подняться и пройти в квартиру. "В общем, осматривайтесь. Думаю, теперь вы тоже будете жить здесь", произнёс я. На самом деле, я люблю жить один, но немного подумав, я решил пересмотреть взгляды. Во-первых, это жизнь Эльфина, пускай я её даже всячески усложняю. Во-вторых, Эльфину нужны нормальные друзья, и стоит признать, эти два парня вполне годятся на такую роль. Славные ребята. В-третьих, и мне куда податься теперь? И от счастья в этом тоже есть моя вина. К тому же, я чувствую, что Эльфин тоже хотел бы этого. По крайней мере, ни от одного меня исходило такое желание. Всё же я не могу действовать поперёк воли хозяина тела. Найдёте лучшую комнату в этой квартире, знаете, что она моя, усмехнувшись, добавил я, наблюдая за реакцией удивлённых парней. Остальное пространство в вашем распоряжении. Гори присел на широкий мягкий диван и откинулся на спинку. Уже через минуту он засопел. Боря посмотрел на друга, а затем помог мне сесть рядом. Сам Борян устроился сбоку от меня в кресле. Он ведь всю ночь там провёл. Я даже и не понял сначала, куда он пропал. Начал было беспокоиться, ну, пока Сангис не пришёл. Тогда стало не до переживаний. Боря криво усмехнулся. Спасибо тебе, вообще за всё. Я пока даже не знаю, как тебе отплатить. И я не знаю, что это был за парень. Ну имя Брока я слышал раньше. О нём разные слухи ходят, но после сегодняшнего <смех> чёрт. Да вообще всё по барабану. Я ведь до сих пор не могу поверить, что можно расслабиться, понимаешь? Мы ведь сдохнуть должны были. Боря говорил что-то, но я его не слушал. Парню, похоже, нужно было выговориться. Вот он и болтал. Я же глядел на своё отражение в зеркале, что висело прямо напротив дивана. Вернее, на отражение Эльфина. Лицо покрывалось сетью сосудов, они были не такие чёрные, как тогда на руке, но всё равно были отчётливо видны. Черты лица заострились. Мне даже показалось, что лицо стало крупнее из-за резко выступивших скул. Челюсть тоже укрупнилась, будто не до конца перестроилась после превращения в пасть крокодила. Костюм, что дал Милуи, был разорван в хлам. Он напоминал скорее лохмотья, хоть и довольно чистые. Видимо, черы отталкивающие грязь до сих пор действовали. Сквозь дыры просматривались доспехи, которые в нескольких местах, так же как и костюм, были разорваны на лоскуты. Главное, что они выполнили свою функцию. У меня в тех местах, судя по ощущениям, да и по виду, жуткие раны, но я даже боюсь представить, что было, если бы их не прикрывал доспех. У меня зияла глубокая рана на боку, кровавая полоса на животе. И еще одна такая же на груди. На ноге тоже была дыра. И, судя по ощущениям, она была одной из причин, почему я не могу ходить. Спина тоже ныла от боли. В общем, хорошо меня вампир потрепал. Я вдруг заметил, что у меня на плече, на месте еще одной глубокой раны, что-то шевелится. Я даже дыхание затаил. Неужели в меня что-то залезло? Может, крыса? Пока я спал, она грызла меня. Или вампир в меня кого-то подселил. Я едва не охнула от резкой боли, а потом вдруг всё прекратилось. И что это, блин, было? Я осторожно покосился на своё плечо и застыл в недоумении. На том месте, где только что была рана, красовалась розовая кожа. Я даже потрогал пальцами. Ничего. Нет никакой раны. Хотя секунду назад она там была. Что за нахрен? Я потыкал пальцем в плечо. Даже синяка нет. Что происходит? Эльфин, ты видел? спросил я мысленно. Рана на плече пропала. Да, господин Макс, здесь в меню написано, что сработала хаотичная регенерация. Вылечено плечо. Плечо? Мать его плечо! У меня в груди дыра, нога, кажется, насквозь просматривается, а эта грёбаная регенерация лечит мне плечо? Да это... Я сделал глубокий вздох и вдруг услышал голос Бории. Похоже, он все это время не умолкал. «Но если ты решишь не оставлять нас здесь, мы все поймем. А у тебя и своя жизнь». «Ты что несешь?» — перебил его я. «Я же сказал, здесь же, Витя». «Да я тебя все спрашиваю, а ты только брови хмуришь. Я что-то запутался, что у тебя на уме?» — хмыкнул Боря. «Да не слушал я тебя. Меня самого отключает. Вон лучше, телек включи». Я кивнул на большой телевизор, стоящий неподалеку. а то я точно врача не дождусь». Боря, нахмурившись, подошел к телевизору и включил его. Выражение лица у меня сейчас было очень тупое. Я в зеркале видел. И вот с таким лицом я уставился в ящик. Ну а там показывали новости. Сказано было много, но из основного выходило следующее. Гоблины оккупировали три района и требуют выдать им тех теневых воинов, которые устроили погром в их поезде. Шумиха на фоне этого поднялась серьезная. А когда королевские гвардейцы не смогли успокоить беспорядки и понесли серьезные потери, вопрос встал ребром. Диктор пытался спрогнозировать вероятность применения магического оружия, но что у него вышло, я так и не понял. На фоне беспорядков разразилась еще одна мини-война. на район центральных котельных, что является неформальной территорией криминальной группировки центровых, было совершено несколько нападений с поджогами и перестрелками. Погибло более 30 человек, больше сотни ранено. Пострадали в основном гоблины и эрки, но и среди людей игнорков были жертвы. В ходе расследования выяснилось, что несколько группировок объединились из-за недовольства захватнической политики центровых. Прям криминальная драма какая-то. также диктор добавил, что эти центровы занимались в основном тотализаторами и организацией всяческих подпольных турниров, сводящихся в основном к боям без правил. Ну охренеть. Показали Освальда Гринландера. Похоже, у его семейки началась чёрная полоса. И большие партии наркотиков на него вешают, и хранение, и торговлю оружием, и обанкротиться не дают. И сам король приказал назначить проверку. А погейм всего стало новость, что он просит у властей защиты, мол, на него вполне может быть совершено покушение. Однако удовлетворили ли его просьбу, диктор не сказал. Скоро ещё я к нему нагляну, и похоже, что на этом его проблемы закончатся. По восточной части города прокатилась череда пожаров. Судя по всему, тоже поджоги. Подозревают, что в городе завелась банда пироманов. Также передавали о поджоге в детском доме промышленных зон. По предварительным данным стало известно, что погибло несколько заслуженных педагогов, в их числе Федот Нарбанов, Гарген Гарагоп, Тобиа Сангис. Каждый из них посвятил жизнь детям. Ага, в пути лица трудились. Эти пожарные еще пыточные не нашли. Ну или нашли и им опять дали взятку, суки. Я услышал отчетливый скрежет зубов. Ладно, Боря, вырубай телик, пока я его не расхреначил к чертям, буркнул я. Новостей было ещё много, но в самых ярких я засветился. Стоял, так сказать, у истоков. Да, уж я так могу начать думать, что лучше бы мне вообще не лезть в жизнь полуэльфа. Хотя с другой стороны, я всё поджигаю, а город очищается от всякой погани. Бандиты жрут друг друга. Может, я и такой антибиотик, что вычищает этот город от это всякого дерьма? Мои размышления прервал стук в дверь. Боря, это наверно доктор, откроешь? попросил я. Только спроси, кто там, на всякий случай. Это и правда оказался доктор, гном, показавшийся мне почему-то знакомым. Первым делом он занялся Горией, посетовал, что не удалось прихватить отрубленную руку, мол, её можно было бы прирастить. А так новая рука будет стоить бешеных денег. Да и очередь такая, что если парень и найдёт деньги, то успеет повзрослеть, прежде чем дождётся. Кроме обширной потери крови и расшатанных нервов, Гури был в порядке. Ну, если не считать ушибы, потерянный клык и руку. Врач порекомендовал ему минимум неделю отлёживаться в кровати и хорошо питаться. Ещё посоветовал пару мест, куда можно обратиться за функциональным протезом. По его словам, искусственные органы и конечности, если, конечно, не скупиться, давно превзошли природу. Следом настала моя очередь. Осмотрев и обработав мои раны, он начал расспрашивать о самочувствии. Что-то ему не нравилось в моём состоянии. Молодой человек, у вас очень странные симптомы. Мне нужно знать всё, что происходило с вами за последние дни. «Какие препараты вы принимали, что ели и пили?» Поймав мой полный сомнений о взгляд, доктор добавил, «Врачебная тайна для нас кое-что значит. Я порой лечу таких пациентов, за один разговор с которыми могут казнить. А уж про их хвори лучше вам не знать. В общем, я не думаю, что вы сможете меня чем-то удивить, а вот отмолчаться и умереть раньше срока – это запросто». В общем, остановил он меня на том моменте, когда я рассказывал, что пытался переживать голову вампира, и у меня это не получилось. Доктор отпросился покурить и поразмыслить. После того, как он вернулся, я рассказал про поедание внутренностей и рёков и чёрные вены после моего первого пробуждения в подземелье Сангиса. На этом моменте гном попросил воды. Видимо, я слишком живо рассказывал, потому как даже Боря позеленел. Видимо, не нужно было упоминать вкус, который я ощущал, и волосы, застрявшие между зубов. Когда вернулся из кухни, я рассказал ему про коктейль из регенератрона и реаниматора, закончив рассказ с зельем под названием «Красный угар». «В общем, что я могу сказать?» — произнес врач после еще десяти минут раздумий, разбавленных забористой руганью, которую гном выдавал едва слышным ворчанием. «Раз уж вы смогли выжить после всего, значит, уже не умрете. Правда, расплачиваться придется долго. Думаю, такая велость продлится неделю. Но это и к лучшему. Как раз рано заживут». Услышав срок, я не выдержал. «Какую к чертям неделю? Мне нужно завтра встать на ноги!» — вопил я. «У меня дел не в проворот. Вы же сами сказали, что раз не подох, то хуже уже не будет». Что удивительно, Эльфин со мной был согласен. Он, как и я, переживал о поворотах судьбы и о том, что нас с ним в последнее время за этими поворотами встречает. Да что угодно может произойти, и если я останусь в таком состоянии, рядом может не оказаться того же Кости. Да вообще никого рядом не окажется. Да в жопу вообще на кого-то рассчитывать. Доктор долго припирался. Но после получаса споров удивительно упертым оказался гном. Он сдался. И выдал мне золотистое средство в прозрачной колбе под названием Полиэлементный комплекс экстремального регенеративного обновления. Ох, ну и название. При этом гном посулил: "Но потом не рассказывайте, что я вас отравить пытался. Предупреждаю, эту ночь вы надолго запомните. Запаситесь чистой питьевой водой. Думаю, литров 20 вам хватит". Достав блокнот, гном черкнул что-то на бумаге и положил передо мной. "Здесь мой номер. Позвоните мне, скажем, завтра вечером. Предупреждаю, что на ночь я телефон отключу, так что не пытайтесь звонить мне с угрозами или просьбами скорее вас умиртвить". Сказав это, гном переключился на Борию. Тот был в порядке, и гном оставил ему успокоительное средство. Однако, немного поразмыслив и поглядев на меня задумчивым взглядом, он оставил Гори и Боре сильное снотворное. Сказал обязательно принять его через полчаса после того, как я выпью покэро, как он назвал золотистую бурду. Если честно, его предостережения меня даже впечатлили. Как показывает практика, нет более страшной боли, чем та, которая следует после фразы любого врача: "немного побалит" или "как комарик укусит". Гном же сказал, что я испытаю чудовищные муки. После такой презентации даже библейский ад меня пугает меньше. Проводя доктор Абора помог мне добраться до большой спальни с широкой кроватью. После он притащил несколько кастрюль, вёдер и бутылей, наполненных водой. Эльфин, я не буду пить таблетку. Я ведь понял, что этот гном издевается. Я, если что, буду рядом за дверью и в случае чего помогу. В общем, ты зави. «Боря, я думаю, он не шутил». «Мистер Роквулл сказал ведь, что вы ничем мне не поможете». «Значит, так и есть. А вам обоим нужен отдых. В общем, выпей снотворное прямо сейчас, при мне, чтобы я видел. Ну, давай». «Ну, Эльфин, это ведь неразумно». Попытался возразить парень, но я был непреклонен. «Пей, я сказал, прямо сейчас». Боря хотел было поспорить, но не выдержав моего взгляда, подчинился. «Вот и молодец». А теперь иди спать. Только проследи, чтобы Гори тоже выпил таблетку. Ему нужен сон. Боря кивнул и выйдя из комнаты, закрыл за собой дверь. Ну что, Эльфин, готов к очередному испытанию? спросил я. Господин Макс, предчувствую, что очень пожалею об этом, но я в любом случае поддержу вас. По крайней мере, назад пути всё равно нет. Это ты верно подметил, паря. Ответил я, и залпом выпил золотистую жидкость, которая оказалась удивительно приятной на вкус. Как панадол из детства. Или какая-то жвачка...